у Прасковьи полны имелись отличные бритвы, сохранившиеся еще после покойного господина Зорницына, то вопрос с ожесточением даже был решен отрицательно. «Пусть так и останется. Но как подумают, что я выбрался для... Да непременно же подумают. Да ни за что же на свете!»